Константин Зубов. Как я строил магическую империю, пятнадцать. Глава первая. «Чего ты терешься? Обгоняй его!» — заорал Евгений Ткачев, капитан полиции Нижнего Новгорода. Он сидел в пассажирском кресле и, казалось, вот-вот сам вцепится в баранку. «Да обгоняю!» — проворчал сидящий за рулем лейтенант Василий Цаплин. «Господин капитан, а можно радио погромче?» Несмело попросил устроившийся сзади старший лейтенант Павел Ковалев. А зачем тебе, предателя, слушать? Резко повернулся к нему Ткачев. Тогда с в Академии учили, что информация это самое главное, и нужно внимательно слушать, в том числе и то, что говорят враги. Вот видишь, оказывается, что ты головой не только ешь. Капитан сделал вид, что внял аргументу подчиненного и выкрутил громкость радио на максимум. Доказательства уже видели жители Савина, Липецка, Усмани и почти всех городов Диких Земель. Ровным и спокойным голосом говорил князь Акулов. Сразу как закончится выпуск этих новостей, их увидят и жители столицы. — А жители других городов Нижегородской империи? — спросил женский голос. — О, это же Василиса узнал журналистку Цаплин. Она... «За дорогой следи!» — оборвал его капитан. «Другим я тоже покажу видео, только чуть позже». Было слышно, как князь Акулов вздохнул. «Все-таки не нужно забывать, что меньше, чем в месяце пути от наших границ объединенные силы европейцев и осман, и их там, между прочим, больше полумиллиона». «Полумиллиона!» — ахнула журналистка. «Дмитрий Николаевич, это же целая орда!» и вы собираетесь остановить это силами одного только Самина? У нас была договоренность с Ярославом Евгеньевичем Орловым и Пермью, но, к сожалению, после того, как всю верхушку Нижегородской империи подменили неизвестные враги, придется обходиться своими силами, благо союзников у меня немало. Вот, например, из последнего к нам присоединились Усмань и Пенза во главе с князем Олегом Сергеевичем Лазаревым. Это я, кстати, тоже покажу сегодня в видео. — Господин капитан, — тихо произнес Ковалев, — а вы прямо уверены, что нам нужно так быстро ехать? Разговорчики, Цаплин, гони! Лейтенант крутанул баранку, обогнал замерший на остановке автобус, а потом, практически не снижая скорости, повернул на перекрестке направо и со всей дури ударил ногой по тормозам. Прямо посредине дороги Возвышалась двухметровая кирпичная стена. — Какого хрена? — капитан выскочил на дорогу. — Это Акулов, — раздался сзади испуганный голос Ковалева. — Вылезайте, пешком пойдем. Тут пятьсот метров всего. Евгений Ткачев выхватил пистолет и хотел оббежать стену, но его ноги вдруг прилипли к асфальту. И он упал. Полицейский обернулся и увидел, что будто мухи на ленте к мостовой приклеились и его подчиненные. — Да чтоб тебя! Капитан попробовал встать, но тут понял, что руки и ягодицы оторвать от асфальта он тоже не может. Господин капитан вдруг тихо позвал командира Ковалев. — Что еще? Полицейский хотел высказать подчиненному все, что думает о нем, в частности, и о ситуации в общем, но бледное лицо старшего лейтенанта заставило его сдержаться. Евгений Ткачев снова резко крутанул головой и нос к носу, столкнулся с огромным муравьем. Капитан хотел вскинуть руку с пистолетом, но, разумеется, не смог. Тем временем муравей сделал еще шаг, и его жвала, способные одним движением перекусить столб, оказались в сантиметрах от его горла. Полицейский зажмурился и... — Акулов хороший! — вдруг проскрежетал муравей, потом пошевелил ленючими усами, и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше по улице. «Вкуснятина какая!» Свят взял из вазочки небольшой пряник. «Я сама пику», — скромно потупив глаза, произнесла Дарья, девушка лет двадцати двух, отвечающая в студии за звук. «Могу рецепт сказать. Запиши, если не сложно». Рыжий обворожительно улыбнулся, и Дарья тоже схватила листок и ручку. Я убедился, что остальные работники радиостанции предели и, открыв рты, смотрят устроенный гензо предварительный показ моего большого выступления, и снова сконцентрировался на разворачивающихся в столице событиях. В дворце все было без изменений. Едва мы приступили к активным действиям, как площадь покрытия сферами резко уменьшилась видимо, враги в ожидании нападения собрались в одном помещении. Но наружу из дворца никто так и не вышел. Зато они натравили на нас много полиции и военных. Последние должны были прилететь к нам на тарелках, но, как оказалось, весь их транспорт, стоящий на ближайших двух авиабазах, вдруг поломался, а точнее разрядился. В итоге полицейским пришлось отдуваться за всех, но и у них начались проблемы. Эбби выпустила погулять Персивалей. И хоть те никого не трогали, но успешно отвлекали. Одновременно с хранительницей «Кристалла» призыва на все деньги развлекался и Его фантазии оставалось только позавидовать. О липкий асфальт, стены поперек дорог, превращающиеся в кисель оружие и форма полицейских и тому подобное. В общем, мы спокойно сидели в студии, гоняли чай и слушали моё интервью, которое с Василисой заранее записали. А вот дальше у меня была целая гора планов. Сначала важнейшее выступление в моей жизни перед сотнями тысяч людей. Причем наверняка столичные слушатели настроены к провинциальному выскочке более критично. Впрочем, это не имеет большого значения. Ведь моя задача не заставить их выйти на баррикады, а наоборот, убедить спрятаться и выждать. Уверен, им эта затея придется по душе. Если не случится сюрпризов и враг продолжит сидеть во дворце, мы вместе с Древним по очереди сгоняем во Владимир, потом в Муром, и я закончу свое турне в Казани. Да, по идее, у меня есть время, я могу объехать вообще все города, в том числе и крепости на Малом Московском защитном кольце. Но, во-первых, информация и так распространится, а во-вторых, у меня есть и другая задумка. Очень уж хочется попробовать разжиться еще одной сферой и изменить соотношение артефактов с нынешних пяти к одному, хотя бы на три к одному. Запись заканчивается, отвлек меня от размышлений свет. Хорошо? Я быстро бросил взгляд на улицу, убедился, что полицейские даже не приблизились к зданию, и встал со стула. Ладно, ребята, всем спасибо, я улыбнулся работникам радиостанции. «Мы, пожалуй, пойдем, а вы давайте начинайте занимать места у окон. Хоть я вам и показал уже все, но, поверьте, в небе это выглядит более феерично». «Верим». Главный редактор «Голоса Нижнего», уже начинающий лысеть брюнет лет сорока, встал со стула и вдруг протянул мне руку. «Удачи вам! И вы сразу извините, но нам придется выпускать в эфир то, что они прикажут». «Это ерунда», — усмехнулся я. «И это ненадолго. Запись закончилась». И я взялся за ручку двери. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Василиса Селезнева. И сегодня у нас в гостях особенный гость. Герой войны с Пермию, человек меньше, чем за полгода, с нуля, сделавший из маленькой деревни передовое княжество. Главный щит империи на пути объединенных османских и европейских войск. Человек, против которого началась информационная война. Князь Дмитрий Николаевич Акула. Я удивленно обернулся и увидел, что редактор уже сел за стол, напялил наушники и по второму кругу пустил запись. «Пусть, пока слушают», — одними губами произнес он. Я показал ему большой палец и вышел. «Рядовые граждане, просто живите, как жили. Военные, полицейские, ликвидаторы, сделайте все, чтобы, когда вам прикажут идти на Савина, не оказаться на месте службы. Вашим родным вы нужны живыми». Руководители, ни при каких обстоятельствах не посещайте дворец. Оттуда выйдете уже не вы. Я, конечно, убью всех тех, кто лишил нас нашего любимого императора, а также убил или поработил его ближайшее окружение, но вы до этого можете просто не дожить». «Интересно, братан?» Толстой резко повернул голову и увидел стоящего в конце длинного коридора гордого. «Познавательно», — ответил он. «Согласен». — Только ты это, чуть подальше от окна отойди, а то у него слишком длинные руки. Толстой кивнул и сделал три шага назад. Впрочем, он мог отойти куда угодно. Висящую над домами огромную фигуру князя Акулова было видно с любой точки и очень хорошо слышно. — Я знаю, многие из вас хотят присоединиться к нам и защищать родину плечом плечу с братьями, — продолжит вещать лидер Савина. Но так мы только увеличим жертвы. «Армия Савина хорошо обучена и сильна. Если нам понадобятся добровольцы, я сделаю еще одно заявление». Толстой глубоко вздохнул и поморщился. Сегодняшний разговор с Гордым кардинально поменял картину мира, и с его глаз будто спала пелена. То, что ему, вышедшему из озера ублюдку, плевать на империю, было понятно сразу. Но, как оказалось, ему плевать и на титул. И вот это уже совсем плохо. Это значит, что если он почувствует близость поражения, он просто сбежит выполнять волю озера в другое место. И что здесь останется, ему абсолютно безразлично. Конечно, и самому Тимофею Матвеевичу, по большому счету, было плевать на империю, но имелся серьезный риск того, что во всей этой ситуации он легко может стать крайним. И такого он, разумеется, допустить не мог. Что делать, он уже придумал. Осталось дождаться подходящего момента. «Эй, вы куда?» — зычный голос Клаб заставил едва севшего за длинный стол Костю вздрогнуть. Он повернул голову и увидел, как из подсобки выбегают трое японцев. Хотя японского в них осталось мало. Они уже давно одевались, как и остальные савинцы, а сейчас и вовсе поверх одежды на них были грязные поварские фартуки. Да и расширенные глаза скрывали последнюю национальную особенность. «Я, что ли, картошку за вами должна дочищать? Клава выскочила следом за беглецами, но те уже сидели за столом напротив обалдевшего ликвидатора. «Спаси, Костя-сан!» — по-русски прошептал Ван. «Клав, дай нам поговорить!» Тут же грозно рявкнул ликвидатор. «О, Костик, ты тут?» — тут же пошла на попятную женщина. «Да говорите, конечно, они же свободные люди!» Женщина зачем-то шмякнула мокрой тряпкой по ближайшему столу и скрылась в недрах таверны. — Что случилось? — с усмешкой спросил ликвидатор, подвигая к себе тарелку с душистым рассольником. Японцы переглянулись, а потом снова заговорил Ван. — Мы так больше не можем, Костя-сан. Мы хотим воевать. — Так воевали же недавно, — поднял брови ликвидатор. — Когда тарелки врага прилетали? — Так этого... Бала, — писнул бан. — Ну, что делать, если не с кем пока? Костя пожал плечами. На последнюю операцию ездили только члены ядра, да и там мы не воевали ни с кем. — Так скоро османы же придут. — Ну так там все повоюем. — Нам опять не достанется никто, — едва не взвел Бан. — Мы просто стоим на доске, и максимум, что делаем, — это ставим щиты. Остальное время на кухне работаем, — включился в разговор Тан. — Или в саду, — выдохнул Бан. Ликвидатор оставил пустую тарелку и пододвинул гречку с котлетами. Ему было искренне жаль японцев, и он их понимал. — Ну, ребята, а что я могу сделать? — Запиши нас в отряд, Макс Плюс. «Чего — Чего? Костя чуть не подавился и, прикрыв рот ладонью, едва слышно прошептал. — Иваныч, откуда они знают? — Да как тебе сказать, — тут же ответил Гинзо. — Тут такое дело, что в последнее время... «Никого все равно никуда не выпускает, да и вроде уже нет такой установки на строгую тайну по некоторым вопросам. Вдобавок люди видят, что происходит, но ну, ты понял, это теперь секрет Полишинеля». Костя Сан, в глазах ванна читалась мольба. «Мы навели справки и знаем обо всех рисках. Мы уже написали письма нашему императору Мейзи Шестому, где берем на себя всю ответственность за свою смерть. Пожалуйста, поговори с Дмитрием Николаевичем». Так мы сможем быть полезны, даже если умрем во время испытаний. Мы не можем так больше. Снова в лес Бан и покосился на подсобку. Это не жизнь для самурая. Что скажешь, Иваныч? Снова поднеся ладонь к рту, тихо спросил Костя. Да что тут сказать, отозвался Гензо. На самом деле жалко ребят. Реально гниют они здесь. Да и к тому же Зоя Петровна действительно ищет людей. Ей в этот Макс Плюс как раз нужны сильные маги. Но без толерантности, то есть еще не испорченные постоянным приемом лекарств, наши японские друзья идеально подходят. Тем более, что завещание они уже написали. А что, действительно так опасно? Я не врач, но Зоя Петровна разрабатывает сыворотку, которая может одним приемом в десятки раз увеличить магическую и физическую силу. как подсказывает, что результаты хорошие. Больше половины мышей пережили откат. Да и с тех пор лекарства изменили, правда, неизвестно в какую сторону. «Ребята!» — Костя обвел взглядом с надеждой смотрящих на него японцев. «Это очень опасно!» «Ради Дмитрия Николаевича мы готовы на все!» — твердо заявил Бан. «Ради Савина!» — добавил Тан. «Все, лишь бы не картошка!» — едва слышно прошептал Бан. «Клава!» — громко крикнул ликвидатор. Да, Костик, меньше чем через секунду нос женщины показался из подсобки. Я забираю ребят на секретное задание. Даже если встретишь их на улице, не представай. О, конечно. Клава улыбнулась и снова исчезла. Ее последние слова ликвидатору передал Гинзо. Давно пора, а то совсем засиделись на всем готовеньком оболтусы. Через двенадцать часов все будет готово, в ваше детство Маленькая фигурка Виктора Харитоновича вытянулась в струнку. Дмитрий Николаевич раздался голос Кости, и Гинзо увеличил его изображение. «Эксперимент с японцами завершен, растут как на дрожжах. Критических побочек не выявлено. Зоя Петровна и мило следят за ними. Хорошо, я с облегчением улыбнулся. Все-таки неправильно было бы угробить моих азиатских подчиненных, пусть даже и ради прогресса. Это все? Да, подтвердил Виктор Харитонович. Если что, мы вызовем». Мы попрощались, и связь оборвалась. Да, имея Гензу, наладить связь несложно. Да и, по большому счету, мне здесь делать больше нечего, кроме как совещаться по видео. Я торчал в гостиничном номере в двух километрах от Императорского дворца Нижнего Новгорода уже пятнадцать часов. И чем дальше, тем тупее мне казалась эта затея. Да, с момента моего выступления в Казани прошло уже много времени, и враг уже должен был увериться, что мы ушли. По крайней мере, наши доски как никогда активно летали именно над воронежскими и Липецким княжествами, и об этом не знал только слепой и глухой. Неужели у этого гордого и его прихвостней вообще никаких дел за пределами дворца нет? Или они настолько испугались? Так если испугались и догадались, что я могу их вычислить, можно же под землей выйти, тогда я не увижу, ха ха Мое веселье продлилось недолго, и я снова выглянул в окно, где на вечернем небе уже высыпали звезды. Ладно, они упертые, но и я тоже. Третья сфера мне нужна как воздух, так что дам гадам еще шесть часов. Ну а если ничего не случится, то уже вариантов не останется, и придется лететь домой помогать остальным готовить операцию против осман. Я откинулся на подушку и заложил руки за голову. «Чаиро, как там, Федор Михайлович?» «Все в порядке», — тут же отозвался новый хранитель. «Мы с ним сейчас в беседке. Вспоминаем, что еще интересного произошло за последние сто лет. Что могло бы тебе пригодиться? Но мы не записали». «Спасибо». «И ему передай». «Уже». «Красный кристалл растет», — решил меня порадовать Гинзо. Ему удалось, но, чтобы избежать приступа головной боли, мне тут же пришлось сменить направление мыслей и представить Милу. Черт, был бы алкоголиком, мог бы просто бухать все это время, а потом съесть отрезвин. Может, все-таки сгонять в магазин и пару бочонков пивка взять? Упустил ты момент, Дима. Передо мной вдруг появилась Широ. Она сменила платье на камуфляж, а белые волосы заплела в две длинные косы. «Неужели это то, о чем я думаю?» — я резко вскочил на кровати. «Только что одна из сфер сдвинулась. Как ты и предположил, они воспользовались подземным ходом». «Точно одна?» «Нет, но форма, недоступной для нас зоны дворца, не изменилась. То есть точно не больше трех». «Три — это херня. Наоборот, три даже лучше. Но и одна станет огромным подспорьем». Теперь главное все сделать аккуратно и дать тому смельчаку, что решил покинуть дворец, отойти как можно дальше. И только потом, представив, что будет потом, я хищно улыбнулся. — Гензо, готовь карету. Вылетаем.